Природа тьмы. Часть вторая. «Если тьма — это проклятие», — помолчав заговорил Хуфэйцинь, «то проклятие можно снять. Если тьма — это не недуг, то для него должно найтись лекарство. Я должен понять природу тьмы, чтобы попытаться найти решение». Худзин бросил на него быстрый взгляд. «Ты полагаешь, что можно спасти моего сына?» Хуфэйцин задумчиво тронул подбородок пальцами. «Я должен понять, что есть тьма. Я знаю только, что тьма отражается в глазах, что тьма выхолаживает тела демонов и нарушает их сердечные ритмы, и что она отступает ненадолго». «Ты назвал практически все, что демоны знают о тьме», усмехнулся Худзин. «Подумать только! Лисьи знахари потратили тысячи лет!» чтобы это выяснить. А этот лисий... Хм. Тьма ненадолго отступает. Это верно, кивнула Ху Сюань. Но всегда возвращается. Это видно по глазам. А Фэй, ты ведь заметил? Разломы в радужке, кивнул Ху Фэй Цинь. Но теперь это всего лишь зрачки. Ци заражена тьмой. Она, как яд, распространяется по духовным каналам И пронизывает внутренние органы и астральное тело», — подумав, сказала Хусюань. «Когда она проникает глубоко в сердце, демон теряет чувство и восприятие. Когда она проникает в мозг, наступает безумие. Когда она пожирает лисье пламя, приходит смерть». Пилюли и эликсиры способны ее сдерживать поначалу, но постепенно их эффективность ослабевает, Чем дольше тьма пребывает в теле демона, тем сильнее она становится за счет высасываемых ею сил. Пожалуй, это все, что мы знаем о тьме. Распространяется как яд, повторил Хуфайцинь. Если так, то почему бы не попытаться ее вывести? Невозможно, однозначно сказал Худзин. Она всего лишь перейдет в другое тело. Демоном никогда не справится с тьмой. А если не демоном? Спросил Ху Фэй Цинь, расправляя плечи. Ты ведь не собираешься? начал Ху Цзин и осекся. Собирался. Лао Ху это совершенно точно понял по его взгляду. Спокойному, но исполненному решимости. А Фэй это безрассудство, сказала Ху Сюань, взволнованно. «А если небожители тоже подвержены тьме?» «Вероятно, нет», — медленно сказал Ху Фэй А Фэй, ты думаешь, Аве на это согласился бы?» — серьезно спросила Ху Сюань. «Его согласия никто не спрашивал», — отрезал Ху Фэй «Он никогда не считается с моим мнением. Так почему я должен считаться с его?» Ху Цинь крякнул. Упрямство этому лисьему мальчишке было не занимать. Такой же несносный, как и его младший сын. «А если лишишься хвостов при этом?» — спросил он, сузив глаза. Цин приподнял и опустил плечи. «Значит, лишусь?» «Вероятно, лишусь». «И сколько хвостов ты готов за него отдать?» — фыркнул Худзин, но насмешливое выражение тут же пропало с его лица. Ху Фэй взглянул на него с легким неодобрением. «Сколько потребуется. Это всего лишь хвосты. Они отрастут снова, если я продолжу заниматься культивацией». Худзин почувствовал, что внутри все леденеет. Эти же слова сказала ему Хумэй. Вот только хвосты не отросли. «Жертвование хвоста очень опасно», — резко сказал Худзин. «Как Хувей посмел о нем тебе разболтать?» Хуфэйцинь высоко поднял бровь. Что-что? Худзин и Хусюань сообразили, что о жертвовании хвоста он ничего не знает. Тогда как ты собрался выводить из него тьму? Тупо спросил Худзин. Хуфэйцинь прикрыл глаза, вспоминая. В небесной библиотеке был трактат о ядах. Если проклятие считать ядом, поскольку они действуют по одинаковому принципу, то проклятие можно вывести, как выводят яд. Это секретная техника небесных лекарей. Песчаная длань». «Песчаная длань?» — переспросила Хусюань. «Странное название». «Если пропустить мутную воду через песок, вода станет чистой», — сказал Ху Цинь. «Потому так назвали». «Эта техника выводит яды, так?» — прервала его Хусюань. «Разве не в тело целителя?» «От лисьего знахаря ничего не укроешь», слегка улыбнулся Хуфэйцинь. «Но ведь это означает, что ты вберешь тьму в себя», «означает», подтвердил Хуфэйцинь. «Но ведь никто не знает, как тьма влияет на небожителей». «Значит, самое время это выяснить». «Да ты, лисий сын, ополоумел», не сдержался Худзин. «Хувэй тоже частенько меня полоумным лисом называл». «Афэй!» — с тревогой начала Хусюань. Хуфэй Цинь покачал головой. «Я так решил. Я избавлю Хувэя от тьмы и покину мир демонов». «Лапами кверху ты его покинешь!» — проворчал Худзин.